По мере того, как в армии увеличивалось число избираемых офицеров и в нее проникало разложение, стали наблюдаться небывалые примеры трусости и малодушия. Римское войско далеко превосходило еще войска греческие, финикийские и разных восточных властителей, но, по крайней мере, настолько же было оно ниже прежних легионов. Триумф — это прежде столь высокое отличие — стал назначаться по прихотям сходок и совершенно несправедливо. Плохо шло и финансовое управление. Поборы увеличивались, а бюджет удерживался в равновесии только благодаря огромным контрибуциям, полученным от Карфагена, Македонии и Антиоха. Существенно изменились отношения Рима к союзникам. Римское гражданство начало стремиться к тому, чтобы занимать привилегированное сравнительно с союзниками положение, совершенно так же, как знать, стремилось занять исключительное положение сравнительно с остальным гражданством. Все общины, перешедшие на сторону Карфагена во время Ганнибаловской войны, тяжело за это поплатились. Некоторые из них лишились самоуправления, граждане иных приближены были к положению почти несвободных а тех или других прав лишились все латинские общины. Теперь латинское право стало настолько ниже римского, что при основании новых колоний приходилось прямо давать им полное римское гражданство, так как даже самый бедный гражданин Рима уже не соглашался переходить в общину, пользовавшуюся только латинским правом. Государство очень потерпело от такой перемены. Совершенно иначе стали относиться к нему латины, когда почувствовали, что они уже не являются избранными участниками в могуществе римского государства, а стали просто его подданными. И если бы в это время явился на полуострове Новый Ганнибал, то большой вопрос, встретил ли бы он такое сопротивление, какое оказали карфагенскому вождю самоуправлявшиеся латинские общины. Особенно ярко проявились перемены, совершившиеся в римской администрации, в том, как управлялись провинции. Сицилия, Сардиния, Испания, попав под власть Рима, первое время вздохнули свободно. Римские наместники слишком выгодно отличались от карфагенских чиновников или сиракузских владык. Но быть почти царем среди населения – не огражденного не только законами, но и чувством собственного достоинства, и оставаться республиканцем оказалось невозможным. Очень скоро и римские наместники начали управлять по собственному произволу, обращаясь с жителями провинций высокомерно и даже жестоко, а всего более обирать их бесцеремоннейшим образом. Сенат не имел средств, да и не очень стремился бороться против таких злоупотреблений. Чем более они усиливались, тем реже преследовались. Для провинциалов почти единственным способом найти защиту было отдаться в число клиентов какого-нибудь видного человека, и в клиентелу Павла или Катона записывались целые города. Между тем вопрос был не только в угнетении провинций, создавалось серьезные опасности для Рима. На должности наместников люди приобретали такие привычки, что не могли уже оставаться хорошими гражданами, они готовы были ставить себя вообще выше законов, и в этом скрывался зародыш будущих революций.